«Сожалею я о своей молодости», — сказал я, Артур. «Только что нас выставили из совета мужей, на котором, вероятно, решается судьба мира». «Чего занудто старых слушать?» — удивился Жихарь. Покружились в хороводе, попели песни, а потом и по Березнику решили побегать в догонялки, так что княжеские слуги еле докричались разрезвившихся молодцов.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 «Нет человека, властного над ветром, умеющего удержать ветер, особенно когда этот ветер в голове. Не хотят служить старших, пусть идут, пусть хлебнут горе своей золотой ложечкой. А яй, скажут они, ведь старый Соломон был прав». «Лишь одолением преград зиждется доблесть героя», сказал Китаврас, поднимая голову от чертежа. «Славным походом таким не пренебрег бы Геракл».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 Вспоминали и Коркиса-Боркиса, и самого Ваню Золотарева, и всякие непонятные слова. Жихарь прислушался. Не скажется ли ночной урок старого Беломора, но понятнее не стало. Особенно обидным было то, что в споре принимал участие и по братим. Он изредка и робко вставлял словечко другое, и мудрецы не поднимали его на смех.